Глава 75. Праздники и торжества справлял он обычно с большой пышностью, а иногда только в шутку. Так и на сортурналиях, и в другое время. Ежели ему было угодно, он иногда раздавал в подарок и одежда, и золота и серебро. Иногда монеты разной чеканки, даже царские и чужеземные, а иногда только войлок, губки, мешалки, клещи и тому подобные предметы — с надписями двусмысленными и загадочными. Примечание. Об обычае делу двусмысленной надписи на подарках смотри у Петрония, сатирикон. Любил он также на перу продавать гостям жребия на самые неравноценные предметы или устраивать торт на картины, повернутые лицом к стене, чтобы покупки то обманывали, то превосходили ожидания покупателей. Гости с каждого ложа должны были предлагать свою цену и потом делить убыток или выигрыши.